Глава 3. Когда разбили буржуинов, он остался один. Не знал, что ему делать и самое главное, куда ему идти. Не привыкший к тяжелым условиям, он долго плакал, растирая слезы грязными руками по пухлому лицу. Ему нужно было найти своих, но он боялся даже выглянуть на свет Божий. Прошло два дня. Почти закончилось печенье с вареньем, и серая крыса за шкафом все больше наглела. Он жутко ее боялся. Боялся, что эта тварь приведет за собой своих друзей, таких же, как она, серых, голодных, наглых товарищей. Вероятнее всего, что он бы сгинул, если не в квартире бывшего депутата областного собрания, а по совместительству его родного отца, то где-нибудь в приюте для сирот-оборванцев, которые носились стаями, воруя все, что можно украсть. Но в один темный вечер дверь в квартиру заскрипела. Он сжался в маленький комочек, забился в угол кожаного дивана и почти перестал дышать. В сумраке темной комнаты, тихо ступая, появился мужчина, одетый в дорогой костюм, с большим золотым перстнем на одном из пальцев. Он внимательно смотрел на него, а он продолжал сжиматься от страха, только двигались испуганные зрачки. «Ну вот я тебя и нашел», — сказал мужчина, блеснув белизной ровного ряда зубов. «Я никуда и не уходил», — еле слышно ответил он. «Это я образно, если так будет угодно, мой дорогой», — произнес незнакомец. «Вы пришли от моего папеньки?» — спросил он. «И не только от него». Улыбнулся незнакомец. «От буржуинов!» Просиял он. Комната, обставленная изысканной мебелью от лучших мастеров, большая, с еще большими окнами, что завешенный дорогой, но давно не тканью портьер. Высокие потолки и где-то на самом верху застывают на долю секунды сказанные слова. Черные лакированные туфли на ногах вечернего гостя, Еле заметный отцвет отражается от дорогого металла на запонках его белой сорочки, а за окнами начал застывать, готовясь к очередной ночи голодный вечер. Весь мир замер в эти минуты. Было страшно и радостно одновременно. Незнакомец не ответил на последнее, но его выражение лица не могло обмануть. Он пришел от буржуинов. Они его не забыли. вятоеедов владимир дмитриевич представился незнакомец теперь ты будешь носить то же самое имя и фамилию сказал владимир дмитриевич но меня зовут егор произнес тогда он твое имя от тебя никуда не денется поверь мне а пока что собирайся пойдешь со мной но наша квартира «Вадимир Дмитриевич, неужели мы ее оставим?» «Оставим, конечно. Время такое пришло. Не устояли наши, сгинули на время, превратившись в сирот жалких за чужим столом». «Но иностранные буржуины, они же наши друзья». «Правильно, но всему свое время».